«К несчастью, у нас нет выбора», — сказал один из сенаторов. «Сопротивление в Лортигену будет означать смерть для всех нас». «Это правда», — воскликнул другой. «Нам не выстоять против его ярости. Он просто сметет нас с дороги. А если мы подчинимся, то, по крайней мере, сможем попытаться сохранить хотя бы некоторые из наших преимуществ». Амбразин быстро вышел вперед, ведя за собой Ромула. «Могу ли я попросить слово, благородные сенаторы?» Кто ты такой, спросил председатель. Кто ты такой, чтобы вмешиваться в наше собрание? Амбразин обнажил голову и вышел в самую середину зала, заставив Ромола продвинуться поближе, поскольку чувствовал, что мальчику не хочется оказываться на виду. "Моё имя Мирдин Эмрис", начал старый наставник. "Я друид из священного леса Глева, и я римский гражданин по имени Мериди Амбразин". С тех пор, как на этих землях установилась власть закона Рима, много лет назад вы послали меня в Италию с особой миссией просить императора о помощи, надеясь, что я вернусь с армией, которая сумеет восстановить порядок и благополучие в этих страдающих землях, так же, как в славные времена Святого Германа. героя присланного к нам атисом, последним и самым доблестным римским солдатом. Изумление, вызванное у всех присутствующих внезапным появлением и неожиданными словами Амброзина, заставило всех молчать, прислушиваясь. И Амброзин продолжил: "Я потерпел неудачу в той миссии. Я потерял спутников во время нашего путешествия, а потом долго страдал от голода, холода, болезни и нападения. Это просто чудо, что я остался в живых. А потом я день за днём сидел во дворе императорского дворца в Равене, моля выслушать меня. Но всё было тщетно. Меня так и не принял тогдашний император, бесхребетный человек, полностью подпавший под влияние своих советников-варваров. Но теперь я вернулся. Пусть поздно, это правда, зато не один. не с пустыми руками. Амразин сделал небольшую паузу, потом продолжил торжественно: "Всем вам я уверен, известно пророчество оракула, возвестившее о приходе некоего юного человека с чистым сердцем, который принесёт меч правосудия в эти земли и вернёт им утраченную свободу. И я привёл к вам этого юного человека, благородные сенаторы". Повысил голос старый друид Перед вами Ромул Августус Цезарь, последний римский император. Его слова были встречены глубочайшим молчанием, а потом вокруг зажужжали голоса, становящиеся всё громче и громче. Одних явно поразило заявление старика, другие, опомнившись, засмеялись над неожиданным оратором. А где же его чудесный меч? спросил один из сенаторов, перекрывая шум голосов. А где легионы этого новоявленного Цезаря? спросил другой. Ты вообще имеешь представление о том, какую армию содержит Вортиген? Представляешь ты это или нет? Амбразин заколебался, задетый их словами, но тут же заговорил снова. Двенадцатый легион Дракона сейчас восстанавливается. Император будет представлен солдатом, у которых, я уверен, найдутся сила и желание сражаться с отвратительной тиранией. По залу сената разнёсся оглушительный хохот. На место ораторов вышел третий сенатор. Ты слишком долго отсутствовал, Мердин, сказал он, называя старика его кельским именем. Этот легион давным-давно распущен, никому и в голову не придёт снова браться за оружие. Все снова засмеялись, и Румэл почувствовал, как его окатывают волны язвительности и презрения, но не двинулся с места. Он просто прикрыл лицо руками и замер в середине зала. И вот шум на смешок постепенно затих. Теперь лишь смущённое, престыженное бормотание разносилось по залу Сената. Амбразин положил руку на плечо мальчика и снова заговорил, возмущённый и обозлённый. «Да, смеетесь, благородные сенаторы. Насмехайтесь над бедным мальчиком. Он не в состоянии защищаться, он не может ответить на ваши глупые оскорбления. Он видел, как его родители были безжалостно убиты варварами. Его преследуют, желая убить, за ним гонятся, как за диким зверем. Все варвары боятся его и хотят его смерти. Он, выросший в роскоши императорского дворца, Теперь вынужден довольтоваться жалким убежищем. Но он настоящий герой. Он таит в своём сердце боль, отчаяние и страх, неведомые мальчиком его лет. Но он выдерживает всё силой и достоинством древних героев Римской республики. А где ваша гордость, сенаторы Корветии? Где ваше достоинство? Вы заслужили тиранию Вортигена. Вы получили именно то, чего достойны, потому что в ваших телах души рабов. Этот мальчик потерял всё, кроме жизни и чести, и переносит страдания с истинно царским величием. Я привёл его сюда, чтобы вы увидели последнее семя умирающего дерева, которое может ещё прорасти в гибнущем мире. Но я нашёл здесь гнилую и бесплодную почву. И правильно, что вы отвергли его, потому что вы его не заслуживаете. Нет! Вы заслуживаете только презрения любого человека, обладающего чувством чести. Амбразин закончил свою горячую речь в мёртвой тишине, как будто тяжкий свинцовый груз упал на смущённое и растерянное собрание. Старый наставник в знак презрения плюнул на пол, а потом взял Ромула за руку и с величавым видом увел мальчика прочь, хотя несколько неуверенных голосов пытались остановить его. Когда старик и мальчик вышли, в сенате сразу же разгорелся горячий спор, перешедший в громогласный скандал. Но один из сенаторов не принял в нем участие. Он поспешил к боковой двери и выскользнул из здания. Сев, ожидавший его экипаж, он приказал трогаться с места. В кастра ветра, сказал он. Замок Вортигина, быстро. Амбразин, разъярённый оскорбительным поведением сенаторов, вышел на площадь. Он изо всех сил старался ободрить Ромула, помочь мальчику справиться с пережитым. Как вдруг его схватили за руку. Мердин. Кустинин, воскликнул Амбразин. Бох мой, какой стыд. Ты видел, что там случилось? «Ты был в Сенате?» Кустянин опустил голову. «Да, я там был. Ты понимаешь теперь, почему я говорил, что уже слишком поздно? Вортигин подкупил большинство сенаторов, и он без труда заставит их разбежаться, не встретив ни малейшего сопротивления». Амбразин торжественно покачал головой. «Я должен поговорить с тобой». — заявил он. — Я должен поговорить с тобой весьма обстоятельно, но сейчас я не могу здесь задерживаться. Мне надо отвезти мальчика домой. Идем, Ромул, нам пора. Он оглянулся. Но Ромула рядом не было. — Ох, великие боги, где он? Где мальчик? — в ужасе воскликнул старый друид. Тут к нему подошла Эгирия. — Не тревожься, — с улыбкой сказала женщина. — Он вон там, у моря, посмотри. С ним наша дочка, Игрейна. Амбразин испустил вздох облегчения. "Дай мне немножко поговорить друг с другом", попросила Эгерия. "Молодые люди нуждаются в обществе молодых. Скажи, правда ли то, что я только что слышала от людей, от тех, что вышли из сената? Я просто собственным ушам поверить не могу. Куда подевалось их чувство достоинства, или, по крайней мере, желание скрыть собственную трусость?" Амбразин только кивнул в ответ. и его взгляд при этом не отрывался от мальчика, сидевшего на берегу моря. Ромул молча следил за волнами, лизавшими гальку на берегу, и уже не мог сдержать рыданий, сотрясавших его грудь. «Как тебя зовут?» – раздался за его спиной нежный голос. «Почему ты плачешь?» Несмотря на то, что голосок девочки звучал мягко и заботливо, Ромул охватило раздражение, но потом его щеки коснулась рука, Легкая, как крылышко бабочки, и ему стало немного легче. Мальчик ответил, не оборачиваясь, потому что не хотел видеть лицо девочки. Он вдруг подумал, как оно окажется совсем не похожим на то, что он почему-то себе представил. «Я плачу, потому что потерял все, родители и дом, свою страну. Потому что я могу потерять тех последних друзей, что у меня остались. А может быть и собственное имя, и свободу». Я плачу потому, что для меня нет покоя на этой земле. Слова оказались явно не слишком понятными для девочки, и потому она весьма мудро промолчала в ответ. Но её пальцы продолжали ласкать волосы и щеку Ромула, пока малышка не поняла, что он наконец успокоился. Тогда она сказала: "Меня зовут Игрейна, мне 12 лет. Могу я посидеть с тобой немножко?" Ромул кивнул, вытер слёзы рукавом. И девочка опустилась перед ним на корточки. Ромал взглянул на неё. Лицо у девочки было таким же нежным и добрым, как голос и руки. Он увидел положнившиеся голубые глаза и тонкие, необычайно красивые черты, и копну огненно-красных волос, растрёпанных морским ветерком. Пряди то и дело падали на чистый лоб и сверкающие глаза. Сердце Ромала громко стукнуло в груди и поднялась волна жара. Он никогда прежде не испытывал подобных чувств. Во взгляде девочки светились тепло и покой. Возможно, жизнь готова была преподнести Ромулу приятный сюрприз.